«Быстро освобождайте дорогу, капитан!» — заорал подполковник. «У нас чрезвычайный груз!» Он не узнал этого капитана в лицо, и поэтому разозлился еще больше, словно незнакомый офицер был лично виновен в этом происшествии. «Да», — сказал как-то вяло и спокойно капитан, — «сейчас уберут раненого!» Подполковник подошел поближе. Врачи уже положили раненого на носилки, открылась дверца автомобиля скорой помощи. — Быстрее! — нетерпеливо сказал Мисин. — Давайте быстрее! Ему шел уже сорок шестой год, а он был все еще подполковником, отвечавшим за штабную и воспитательную работу в этом округе. Его и назначали обычно на подобные операции, с которых не было никакого навара, кроме обычных неприятностей. Мессин терпел только из-за своей подполковничьей должности, при которой очередное звание он должен был получить через полтора года. И уже потом в должности полковника мог рассчитывать на руководство крупным подразделением ГАИ и относительно спокойную жизнь. Однако, не привыкший к разного рода неожиданностям, подполковник несколько растерялся, увидев случившееся происшествие на дороге. Он твердо знал, что по инструкции не имеет права останавливать колонну ни в коем случае. Однако случившаяся авария и привычный автомобиль ГАИ, стоявший рядом с разбитой машиной, вселяли чувство спокойствия, и он остановил колонну, выйдя из своего автомобиля. Теперь, вспоминая о строгой инструкции, он невольно суетился больше обычного, требуя немедленно открыть дорогу. И в этот момент увидел номера машины ГАИ. Это были знакомые номера. Миссин растерялся. «Разве на этой машине работает не звягинцев? — спросил он у незнакомого капитана. Тот что-то пробурчал в ответ. Ничего не понимающий Миссин шагнул вперед, и в этот момент из распахнутых дверей фургона скорой помощи показался человек с непонятным прибором в руках. «Зачем такие аппараты у врачей?» — подумал Миссин, больше похожие на гранатометы. Он не успел продумать свою мысль до конца, когда вдруг осознал, что стоявший в машине скорой помощи человек целится в их колонну именно из гранатомета. Прозвучал первый выстрел, и автомобиль ГАИ, в котором приехал сам Миссин, взлетел на воздух под брошенной мощной взрывной волной. Почти сразу же прозвучал и второй выстрел. Это выстрелил кто-то, стоявший во враге, расположенном слева от дороги и теперь поднявшийся в полный рост. Загорелась БМП, подбитая с расстояния в 5 метров из гранатомёта. Послышались отчаянные крики солдат, попавших в эту своеобразную огненную ловушку. Месин дрожащими руками начал доставать пистолет, из которого ни разу в жизни Ни в кого не стрелял. И в этот момент увидел капитана, достававшего из автомобиля ГАИ автомат. «Капитан!» — закричал подполковник, еще не осознавший до конца, что именно происходит. «Террористы во враге! Вызывайте подкрепление по рации!» Офицер кивнул ему головой, и вдруг подняв автомат, Дал очередь в его сторону. Миссин, увидев направленные на него дуло автомата, сделал шаг назад, оступился, и это спасло ему жизнь. Он полетел в овраг еще до того, как над головой раздалась автоматная очередь. Рядом с подбитой машиной ГАИ появилось сразу несколько человек, выскочивших из оврага. Очевидно, они точно знали, что именно находится в броневом фургоне Крайслера. Зажатый с обеих сторон горящими машинами, имея слева довольно пологий склон, капитан Буркалов не решался никуда трогать свою машину, понимая, что любое решение может оказаться роковым. Он все еще надеялся, что из поврежденной горящей БМП появится солдаты охранения, сумев отсечь нападавших.